Седьмое. Спустя три месяца, в один декабрьский вечер, граф Мюфа прогуливался в пассаже панорам. Вечер был очень теплый, и, спасаясь от ливня, толпы наполняли пассаж. Было так много народу, что гуляющие, сдавленные между двумя рядами магазинов, могли двигаться только медленно и с большим трудом. Засиявшими при ярком освещении окнами магазинов свет лился целыми потоками. Там виднелись белые шарообразные колпаки, красные фонари, голубые транспаранты, целые ряды газовых рожков, часы — и колоссальные веера из пламенных стрел, горевшие в воздухе. Сквозь зеркальные стекла пестрел, выставленный товар, золотые вещи ювелиров, хрустальные вазы кондитерских, цветные шелковые материи модисток, и все это ослепительно сверкало, Под ярким отблеском рефлекторов, Между тем, как среди беспорядочной пестроты Разноцветных вывесок Видневшаяся вдали огромная перчатка Пурпурового цвета Имела вид окровавленной руки, Отрубленной и подвешенной За желтый рукавчик. Граф мифа медленно добрался до выхода на бульвар. Он бросил взгляд на улицу и затем вернулся, делая мелкие шаги и двигаясь около самых магазинных окон. Церой нагретый воздух наполнял тесный проход светящимся паром. На каменных плитах мокрых от дождя стекавшего, С опущенных зонтиков звонко отдавались шаги прохожих среди безмолвной толпы. Гуляющие, толкавшие его на каждом шагу, рассматривали его с неподвижным выражением на побелевших от газового света лицах. Чтобы ускользнуть от этих нескромных взглядов, Граф остановился перед бумажным магазином и начал с сосредоточенным вниманием рассматривать различные пресс и стеклянные полушария с на дне пейзажами и цветами. Он ничего не видел. Он думал, а на, -на. С какой целью она придумала новую ложь? Поутру она написала ему, чтобы он не трудился приходить вечером, под предлогом, что Льюизе захворал и что она проведет ночь у тетки, чтобы ухаживать за ним. Но склонный к недоверию, он все-таки явился к ней и узнал от консьержки, что она только что отправилась в свой театр. Это очень удивило его, так как она не играла в новой пьесе. К чему же это ложь? И что она могла делать в Варьете сегодня вечером? Какой-то прохожий толкнул его. И граф совершенно бессознательно перестал рассматривать пресс-папье и очутился перед витриной, за которой были выставлены записные книжки и портсигары с одним и тем же изображением голубой ласточки на уголке каждой вещицы. Нет сомнения, что она изменилась. В первое время после своего возвращения из деревни она заставляла его совершенно терять голову осыпая поцелуями все его лицо и бакенбарды со своими кошачьими ухватками и клятвенно уверяя, что он ее милый дурачок, единственный мужчина, которого она обожала. Он уже не боялся Жоржа, вынужденного жить в Фондетте у своей матери, Оставался толстый стайнер, место которого он рассчитывал занять, хотя еще не решался прямо объясниться на этот счет. Он знал, что его денежные дела снова страшно запутались, что ему грозит потеря кредита на бирже, и что он отчаянно цепляется за акционеров разработки солончаков в Ландах, стараясь выжать от них еще один взнос. Когда он встречал его у Нана, это последнее, объяснило ему весьма благоразумно, что она не желает вытолкать как собаку человека который истратил на нее такие суммы. Притом уже целых три месяца он жил в таком чувственном чаду, что не имел никаких определенных ощущений, кроме потребности обладать ею. Позднее пробуждение страсти способствовало тому, что у него это чувство обратилось в какую-то детскую жадность, не оставлявшую место ни тщеславию, ни ревности. Только одно определенное сознание могло нанести ему удар. Нана делалась менее мила. Она перестала целовать его в бороду, Это мучило его, и он задавал себе вопрос, в чем он мог провиниться перед нею, рассуждая в этом случае как человек, не знающий женщин. Он, кажется, спешил исполнять все ее желания, и он постоянно вспоминал об утреннем письме, об этой хитросплетенной лжи, когда все дело состояло в невинном желании провести вечер в своем театре. Под напором новой толпы он снова прошел весь пассаж и теперь ломал себе голову перед входом в ресторан, устремив глаза нащипанных жаворонков, и на крупную рыбу, красовавшуюся в витрине. Наконец он, по-видимому, решился оторваться от этого зрелища. Он встряхнулся, поднял глаза и заметил, что было уже около девяти часов. На нас скоро должна была выйти». Он добьется объяснения, и он опять стал ходить, вспоминая о вечерах, проведенных в этом самом месте, когда он дожидался ее выхода из театра. Все магазины были ему известны, и его обоняние испытывало знакомые впечатления. Грубый запах русской кожи — Запах ванили, доносящийся из помещавшегося в подвальном этаже шоколадного заведения, и тонкий аромат мускуса из открытых дверей парфюмерных магазинов, он не решался останавливаться перед сидевшими за конторкой продавщицами, которые смотрели на него с любезным видом, как на знакомого. С минуту он, по-видимому, старался изучить ряд маленьких круглых окон, тянувшихся над магазинами, среди массы разнообразных вывесок, как будто видел его в первый раз. Затем он снова дошел до выхода на бульвар и постоял там с минуту. Дождь шел уже в виде холодной мелкой пыли, которую он почувствовал на своих руках, после чего сделался спокойнее. Теперь он подумал о своей жене, находившейся около Маккона, в замке своей подруги, мадам де Шизель, которая была очень больна с прошлой осени. Экипажи катились по улице среди целых потоков грязи. В такую погоду деревня должна быть невыносима. Но вдруг, под влиянием тревожной мысли, Он вернулся в душную атмосферу пассажа и пошел большими шагами среди толпы гуляющих. Ему пришло в голову, что Нана может принять свои меры и ускользнуть через галерею Момартрр.